Глава 3. Тьма за стеклом. Первыми появилась пара сопровождающих. Молодые мужчины в форме королевской стражи встали возле портального круга и поздоровались вежливыми кивками. Встречающие остановились на расстоянии нескольких метров, чтобы не вносить помехи в работу портальщиков. Потом начали появляться ученики, которые выглядели гораздо хуже привезенных змеями, чистые в новой форме. Они все равно казались пойманными за руку воришками-оборванцами. В глазах стоял страх и готовые пролиться слезы. Первые трое, совсем еще дети, сбились в кучку в нескольких шагах от сопровождающих. Стражников-змееныши явно продолжали бояться. Но не так, как незнакомого места и находящихся здесь чужаков. Похоже, до сих пор не верили, что их не собираются убивать». Наблюдая за ними, я заметила следующего, только когда меня окликнули по имени. «Нори!» — просиял Мангир. Я с улыбкой кивнула ему в ответ. Стройный, высокий юноша с мягкими каштановыми волосами и внимательными зелеными глазами, не по годам серьезный и обстоятельный, я с удовольствием отметила и здоровый цвет лица, и общее спокойствие парня. Его вид говорил о том, что детей никто не обижал. Ко мне мангир не подошел, остался ждать сестер ближе к порталу, хотя видно было, как его распирает любопытство. А вот девчонки, появившиеся следом, с разгона с визгом повисли на мне, едва не сбив с ног. Я с удовольствием обняла обеих, чувствуя себя совершенно счастливой. Это были те немногие люди, чьи прикосновения не вызывали отторжения. Девочек я воспринимала как родных и даже не думала с этим как-то бороться. «А я говорила, что Нори нас в обиду не даст», — заявила Дорика, более боевитая из близняшек. «Внешне обе девочки очень походили на брата. Тот же цвет волос, те же глаза и черты лица во многом похожи. Даже не зная, что они родственники, об этом трудно не догадаться». «Угу», — смущенно пробормотала Торика, норовившая залезть мне под мышку и смущенно шмыгавшая носом. «Мы и так испугались, когда за нами опять пришли», — «Письмо от тебя, правда, передали, но все равно до последнего тряслись». «Будем надеяться, больше бояться не придется. Отозвалась я с улыбкой, потрепав обе девичьи макушки. «Присмотрите за младшими, ладно? Вам они и скорее поверят». Дори коротко кивнула с видом бравого солдата и поволокла к разросшейся группе учеников сестру. Брат, еще раз улыбнувшись мне, пошел за ними. Привык опекать и делал это даже тогда, когда сами девочки категорически возражали. Именно сходство имен в свое время способствовало тому, что девочки поверили мне и проникли симпатии. Старые, образованные отчислительных, нор, дор, тор это один, два и три на одном из мертвых языков, а заодно указательный, средний и безымянный пальцы. Считать тогда умели только на них Я проводила всех троих взглядом, чувствуя застарелую горечь и тоску Каждый раз, когда я смотрела на Мангира, горло словно сдавливала невидимая холодная рука Потому что именно так мог бы выглядеть мой сын, если бы он был жив И порой я позволяла себе осторожно мечтать о том, что именно в искуплении его смерти Создатель послал мне этих троих А теперь вдруг оказывается, что мой ребенок выжил. И есть надежда взглянуть ему в глаза, Создатель. Пусть он найдется, пусть ненавидит меня и всех змееловов, пусть не желает меня видеть, пусть никогда не простит, но пусть просто будет жив и счастлив. Как и прежде, долго предаваться этим мыслям я себе не позволила. Встряхнулась, сбросила оцепенение, а потом и вовсе отвлеклась на новые приятные впечатления. Следом за группой незнакомых детей появилось еще несколько моих ребят, которых тоже хотелось обнять, сказать каждому что-то утешительное и ласковое, поддержать. За это время Дори собрала перепуганных младших вместе, поближе ко мне, непрерывно треща о том, что уж теперь-то все точно наладится. Как и следовало ожидать, симпатичную юную девушку дети боялись куда меньше, чем меня и уж тем более взрослых змеев, на которых смотрели с суеверным ужасом. Закономерно. Они выросли в страхе перед этими существами, с мыслью об их опасности и жестокости, и до сих пор, наверное, не отождествляли себя с ними. И это одна из проблем, которые нам предстояло решить. Наконец, портал заметно раздулся, когда в него влили разом больше энергии и закрылся. В точке выхода остались еще один страж, невысокий крепкий мужчина в возрасте, и светловолосый парень со скованными за спиной руками и в ошейнике, цепочка которого была в руке мужчины. «Вы что, совсем озверели?» Рыкнула я, выпутываясь из детских рук и жестом велев всем оставаться на месте. «Что это за представление?» «Наручники и ошейник снять, госпожа Змелов, Так это...» Растерянно начал стражник, нашаривая камень-ключ от магнитных оков. «Змееловов больше нет. Сожри вас, долгая змея!» Процедила я, напоминая себе, что грязно ругаться сейчас нельзя, тут дети. И хорошенько приложить этих остроумных ребят об стену нельзя. По той же причине. А еще потому, что в таком случае он вообще никогда не найдет этот проклятый камень-ключ. Так он же совсем того. Не «Невменяемый же! Псих!» «На людей бросается, человеческой речи не знает», — продолжил старший конвоир. «Он десять лет в канализации прожил. Это не укрепляет любви к людям». Не дожидаясь, пока стражник сам справится со сложными чарами, я забрала у него небольшой белоснежный галыш и сжала в кулаке. Подошла к парню. Длинный, тощий. Он был выше меня на голову, но весел, кажется, раза в полтора меньше киргал сейчас я все это сниму заговорила с ним от звука своего имени парень дернулся в глазах мелькнуло не то понимание не то еще больше страх ты понимаешь короткий нервный кивок хорошо наручники расставили, а камень ключ ощутимо потяжелел белобрысый нервно потер запястье ухватился за ошейник напряженно глядя на меня здесь дети они не враги «Нападать на них нельзя, понимаешь?» Еще один отрывистый кивок. Хорошо. Я снимаю». Стоило растаять ошейнику, который сдерживал всю магию, включая оборот. И очертания Кергала смазались, потекли. Через удар сердца передо мной уже поднимался на кольцах собственного хвоста серебристо зеленый змей. Гораздо красивее, чем на снимке. А еще через мгновение он уже распрямился пружиной в прыжке к окну. Не успел бы, дурак, только в щит врезался и, не дай создатель, поранился осколками. Но проверить это, к счастью, не удалось. Откуда-то сзади и сбоку из-за моей спины метнулась белая молния, и на мраморном полу портального зала сплелись две разномастные ленты змеиных тел. Белый был не только старше и опытнее, но еще крупнее и тяжелее, так что шансов вырваться из такого захвата у мальчишки не было. Некоторое время в напряженной тишине слышалось только невнятное шипение. Понять змею в обороте может только другая змея, чем они нередко пользовались во время войны. Правда, им это не особенно помогло. Порталы и иоры, связанные артефакты на практике оказались гораздо полезнее. Шел, а у тебя тоже такие вот перышки вырастут? Нарушил тишину звонкий детский голос. Вырастут. Вместо неведомого Шела, со смешком ответил Зарк: Или першки, или шипы, у кого как. Я тоже хочу быть змеей, решила девочка. Только красный, так красивее. Шели ты, Аташа, вспомнила я, находя взглядом говорящих. Оба одинаково белобрысы! Девочка, так и вовсе хороша, словно куколка со своими льняными локонами. За змеями она наблюдала с искренним любопытством, и совсем без страха это обнадеживала. А, оглядевшись, я поняла, что Аташа не одинока в своих симпатиях. Напуганными казались только несколько детей помладше. Остальные наблюдали за происходящим, с жадным любопытством или даже восхищением. Неплохое начало. Как минимум, большинство учеников не боится змеев во второй ипостаси. Глядишь, с оборотом проблем не возникнет. Да и я и сама не могла смотреть на них без восхищения. Даже Кергл Хотя почти не отличался от обычных присмыкающихся, был красив, а уша аспис, яркий, с двумя серебристами и одной голубой полоской вдоль спины, крупной головой необычной формы, словно огранённой. Посередине между глазами начинается хохолок из коротких серебристых пёрышек, которые на затылке становятся длинны, в две ладони, до половины окрашены лазурью и образуют роскошную корону. Дальше, на длине в пару ладоней, перья собираются в постепенно сходящий на нет гребешок, чтобы опять появиться ближе к хвосту тремя полосками и создать на его конце причудливую трехгранную кисточку. Интересно, а как выглядит чёрный, если следовать контрасту дальше? У него должны быть именно шипы. Наконец, змеи о чем то договорились и одновременно перетекли в человеческий облик. Поза изменилась соответственно. Аспис стоял на одном колене, заломив полулежащему парню руку за спину и удерживая шею в захвате. Отпустил, поднялся, подал руку. Кергал хмуро зыркнул в ответ, но помощь принял. «Это юное дарование я возьму себе. В группе с ним вряд ли удастся справиться», сообщил чем-то ужасно недовольный блондин. Я только кивнула, принимая к сведению — и обернулась к смущенным и встревоженным стражникам. Когда змеи обратились, у тех троих сработали рефлексы. Они все схватились за оружие. Хорошо еще, ринуться в бой не успели. Создатель знает, что бы из этого вышло. И это все. В таком случае спасибо, можете быть свободны. Госпожа Нера. Старший стражник, который вел Кергала, запнулся Но выводы с первого раза сделал правильные и вовремя исправился. У нас приказ остаться здесь на случай каких-то проблем и конфликтов. Я смирила троих оценивающим взглядом. Капитан, крепкий сидеющий мужчина, без лишних нажитых выпуклостей, на котором синяя форма сидела на удивление ладно. На лице приметный шрам через щеку. Лишнее напоминание о том, что без змеев с целительством все было плохо. Средней руки маг мог бы свести это безобразие за пару раз. Раньше, свежий. А сейчас уже не знаю. Поначалу я не обратила внимания, но теперь привлёк внимание взгляд капитана. Ни опаски, ни подобострасти, только любопытство и легкая ирония. С ним двое молодых парней. Повыше, русоволосый, немного нескладный, зато по сторонам осматривается с явным интересом и без малейшего опасения. Пониже, крепко сбитый, с тяжелым и недобрым взглядом из-под Все трое с вещмешками. «Ладно, Создатель, с вами», — не стала спорить я. «Приказ — это приказ, тут не поспоришь. По коридору направо, там у лестницы найдете план здания. Идите в учительскую и ждите меня. И, пожалуйста, капитан, постарайтесь не ссориться со змеями, ладно?» «Не волнуйтесь об этом». Коротко дернул головой мужчина. «Госпожа Нера, по поводу ошейника. Мы же понимаем, что он нет хорошей жизни. Но забудьте». Поморщилась я. Я была не права, накинулась, не разобравшись. «Идите. Сейчас поселим детей и подумаем, чем вас занять». Где кого размещать, в основном решали змеи. А я шла рядом просто для успокоения новоприбывших. Уже заселившихся соседей новенькие воспринимали настороженно, но без страха. Вместе устраивали одногодок или около того, бояться особо нечего. Пока мы разговаривали в учительской, Мраун Таврик работал. Не знаю, как он успел, но всем прибывшим раньше ученикам выдали форму, и те даже переоделись. Никаких значков и шевронов не было. Черные штаны или юбка, удобные низкие ботинки — Белая рубашка и серый, с искрой, китель. Смотрелась строго и элегантно. Красиво. И если не задумываться, что это? Змеёныши, конечно, не догадывались, во что их нарядили. Почему-то не проявляли беспокойство и змеи постарше. А вот я ученическую форму Ордена Змееловов знала преотлично. Сама в ней выросла. И потому испытывала сейчас очень странные чувства. Сарказм ситуации. Змеёныши в этой одежде... «Будут учиться магии в родовом гнезде великого Змеилова». Зашкаливал, и я никак не могла определиться. Смешно мне или жутко от таких перипетий судьбы. Впрочем, его величество наверняка не думал о том, как это будет выглядеть. То есть не мог не понимать. Но вряд ли эти мысли как-то сказались на принятии решения. Просто у него осталось много ненужной формы, которые всегда запасали в достаточном количестве и не экономили на качестве. С другой стороны, появилась новая школа и толпа барванцев, которых надо одеть. Отличное, изящное решение. А что у великого Змеелова от этого в бездне корёжит? Так пожалеть его некому. В мелкой бытовой суете прошел остаток дня, к концу которого я сделала приятный вывод. С учениками нам почти неприлично повезло. Те, что помладше, Еще не успели до конца пропитаться ужасом своего положения. Да, все они приютские, и жизнь там совсем не то же самое, что с любящими родителями. Но нужно отдать Змееловым должное. Содержанию сирот уделялось достаточно внимания, и дети были сыты, одеты, обучены и находились в относительной безопасности. Несколько дней в застенках ордена, хоть и напугали всех, но со змеёнышами не успели сделать ничего по-настоящему плохого. А все, что было, легко смоется новыми впечатлениями. Те же, что постарше. Хоть и хлебнули страха, но все они успели увидеть и другое отношение, потому что им помогли. Кому-то я, кому-то другие люди. Но в любом случае они совершенно не разучились доверять окружающим и способны верить в лучшее. По-настоящему тяжело будет только с Кергалом. Но тут очень удачно вмешался Аспис, и, несмотря на мое к нему отношение, стоило поблагодарить его за это. Парню нужен хороший целитель душ, или уж хотя бы опытный наставник, который знает, что делать в такой ситуации, то есть точно не я, несмотря на то, что последние годы занималась именно преподавательской деятельностью. Три с половиной года назад, вскоре после знакомства с близняшками, Великий Змеелов отстранил меня от полевой работы. Слишком часто мои отчеты, когда нужно было проверить информацию о змеях и змеёнышах, сводились к короткому «уничтожен при попытке к бегству» и горстки пепла, по которой не понять, кого именно там сожгли. Так проще всего было оправдать исчезновение в неизвестном направлении очередного ребенка. Старый Коршун был слишком самоуверен, чтобы заподозрить истинное положение вещей, и считал вместе с остальными командирами орден что я проявляю слишком большое рвение и ненависть к змеям, а за такое не осуждали, в крайнем случае мягко журили. Меня вот, опасаясь срыва слишком сильного боевика, просто посадили при штабе делиться опытом с подрастающим поколением». В тот момент было очень обидно, что больше не получится никому помочь. Но излишне настаивать на возвращении в поля я не рискнула. Могли заподозрить неладное. Оставалось попытаться привить человечность воспитанникам. Но без особой надежды на успех. В самом сердце Ордена слишком мало пространства для маневра. Не хотелось засыпаться на такой ерунде, как Крамола. К счастью, почти в то же время я узнала о появлении короля нового врага великого Змеелова, которого просто не могла не поддержать, и в этот момент постоянное пребывание в столице оказалось благом, а жизнь получила новую цель. Прикрыв за собой дверь, Мангир неуверенно замер на пороге. В большой светлой комнате с зеркалами и дорогими гординами на окнах по углам стояло четыре простых кровати. Возле них столь же простые тумбочки. Вдоль стен одинаковые шкафы, а середину занимал роскошный круглый стол на резных лапах с наборной столешницей. Возле него, спиной к двери, сидели двое парней, а чуть в стороне стоял еще один, рослый крепкий блондин с яркими, соломенного цвета волосами. До прихода новенького явно что-то происходило, потому что при его появлении грянул взрыв хохота. Мангир особенно остро ощутил себя здесь чужим». Он и раньше до побега не отличался общительностью. А уж в той деревне, где они с сестрами прятались последние годы, и вовсе отвык. Самому молодому тамошнему обитателю, не считая их маленькой семьи, было уже под сотню. «Привет!» – дружелюбно улыбнулся блондин, естественно, сразу заметив пришельца. «А вот и наш четвертый. Я Борес. Это Лейм и Рагрор. Раз ты последний, извини, выбора нет» вон та кровать он кивнул в углу окна мангир неуверенно назвался парень и прошел к указанному месту вещей у него было тощий мешок со сменной одеждой форма которую выдали в столице кое что из грубого домотканного полотна прихваченное в деревне и пожалуй все если не считать спрятанной в вещах маленькой деревянной лошадки вырезанные с большим тчанием и мастерством подарок от деда который умер очень давно, еще до побега. Единственное напоминание о прошлой, почти спокойной и счастливой жизни. Мангир стеснялся своей привязанности к этой детской игрушке и даже от сестер ее прятал. Ну, как можно? Он мужчина, ответственный за двух безалаберных девиц и вдруг деревянная лошадка в мешке. Ты откуда? Борес, кажется, проявлял участие вполне искренне. Но мангиру все равно было неспокойно. Юноша ждал подвоха, из чумных болот. Почти. И коктом. восхищенно присвистнул блондин. Такую реакцию можно было понять. Про вторую родину мангира ходило много слухов, один другого страшнее, только к действительности они, насколько он мог видеть, не имели никакого отношения. Болото неопределенно пожал плечами новенький. Положил мешок с вещами, осторожно сел на край кровати, настороженно рассматривая соседей. Все трое казались ровесниками самого в мангира. Русоволосый Рогрор, несмотря на грозное имя, был очень худым и маленьким, с живой мимикой и бьющим во все стороны неукротимым фонтаном энергии. Он сидел, задрав ногу на край стула и, обнимая ее одной рукой, и постоянно вертелся. Лаим же напоминал медведя. Огромный, с буро-коричневыми волосами, собранными в небрежный хвост. Но он, как ни странно, производил наиболее приятное впечатление. Казался самым спокойным и добродушным, что ли. Наверное, потому что походил на дядьку Тредо, у которого Мангир с сестрами жил все эти годы. «Давай с нами», — предложил Рогрор. «Мы в пантомиму играем. Тут на карточках написаны фразы, надо объяснять их жестами. Пока Борес отдувается, посмотришь». «Давайте», — решил Мангир. «Играть ему не хотелось, но на ровном месте ссориться с соседями, которые явно настроены мирно, не хотелось еще больше. Да и время чем-то надо занять. Не таскаться же за сестрами целый день. Нет, он бы с радостью, так было бы спокойней, и не приходилось поминутно задаваться вопросом, не влезли ли близняшки в неприятности. Но Дори точно возмутится. А с ней не хотелось ссориться тем более». Неожиданно для себя Мангир быстро втянулся в игру. Правила несложные, задания смешные и разные, да и новые знакомые приняли четвертого в свой круг на удивление хорошо. Он все ждал и ждал неприятностей, каких-то проверок для новичка в сложившейся компании, но почему-то так и не дождался. Он же не знал, что на этот счет всех отправляющихся к людям змеенышей основательно проинструктировали — Даром, что намеренно выбирали самых дружелюбных, общительных и неконфликтных. А те трое, кому его поселили, изначально были готовы взять на себя опеку над новым соседом, независимо от того, насколько он окажется плохим или хорошим. «А ты тоже будешь учиться с младшими?» — спросил Лейм, когда атмосфера в комнате разрядилась и новенький немного расслабился. «То есть ты силу пока не освоил? Вряд ли с ними...» Но как именно не знаю, честно пожал плечами мангир. Пару лет я проучился, так что кое-что знаю, многое помню. А теперь, может, Норика сама возьмется учить, я бы с радостью. Погоди, ты человек, что ли? сообразил Борес. А почему тебя тогда сюда отправили? Мангир поначалу вновь ощетинился, ожидая враждебности уже по этому поводу. Но, опять зря, никакой неприязни и осуждения в змеях не было. Это сбивало. С младшими сестрами. Не иначе, как из-за смятения, прямо ответил он. Близняшки, обе змеи. Мы из дома сбежали, когда родители... Он запнулся. В общем, когда стало ясно, что у девочек задар. Предательство родных они никогда не обсуждали. Это было негласное правило. Не заговаривали об этом девочки. Молчал и мангир. А что можно сказать, если родители казалось любящие и заботливы сами сообщили в орден что в их дочерях проснулся запрещенный дар проще оказалось сделать вид что никаких родителей не было вовсе их трое и больше никого но не говорить не значит не думать мар все эти годы пытался понять как такое получилось кто виноват почему родители даже не попытались заступиться за девочек да в их семье было шестеро детей Но разве это повод отдавать в руки палачей кого-то из них? Как могло случиться, что строгая и страшная на первый взгляд женщина, явившаяся по их душе змеелов, оказалась гораздо сердечнее и заботливее родной матери. А Норика, у которой ты хочешь учиться? Это та женщина, которая тут командует? заинтересовался Рогрор. Суровая. Взгляд такой ух. Норика лучше, резко возразил мангир. Извини, я не подумал, что ты. Немного смутился тот. «Но она красивая, это точно. Хотя, по-моему...» «Да не влюбился я», — поморщился Мар. Пару секунд помешкал, но потом решил, что надо договаривать, раз уж начал и пояснил. Это она, сестер, спасла и спрятала. И меня. Змеи озадачно переглянулись. Обо всех возможных опасностях большого мира их предупреждали подробно. И госпожа Змеелов в списке шла первой и новость о том, что она кого-то там спасла, оказалась неожиданной. В этот момент, удачно прерывая серьезный разговор, глубокий и приятный женский голос из коридора громко пригласил всех на обед. Явно какая-то магия. Слишком хорошо было слышно, но при этом чувствовалось, что за дверью никто не стоит. Игнорировать приглашение, конечно, никто не стал, и все четверо отправились в столовую. Новые знакомые успели разобраться в нехитрой планировке здания и шли уверенно так, что у мангира не осталось даже призрачного шанса заблудиться. Огромный сверкающий зал с блестящим полом и зеркальным потолком с непривычки производил впечатление, и новоявленные воспитанники школы заметно терялись в окружающем великолепии, втягивали головы в плечи и боязливо трогали позолоченные завитки на стенах. Даже для полусотни обитателей здесь было слишком просторно. Зал без труда вместил бы и в четыре раза больше. Внося дополнительные штрихи в общую странную картину, под потолком летали тарелки и плавно пикировали на столы перед учениками, не разливая при этом ни капли. Кто-то провожал их завороженными взглядами, кто-то испуганными и долго не решался есть и с такой самостоятельной посуды, не зная, что еще возбредет ей в голову. Мангир первым делом нашел взглядом сестер. Он бы легко сделал это и в куда более густой толпе. За годы научился отлично чувствовать, как далеко они находятся. Что здорово помогало, если девчонки вдруг сбегали в лес или на речку. Близняшки сидели за одним из больших столов в шумной, по большей части, девичьей компании. Разумеется, Дори находилась в центре внимания и что-то с жаром рассказывала. Бойко и общительная она больше остальных маялась от одиночества на болотах и сейчас, вырвавшись наконец из скуки прежней жизни, наслаждалась каждым мгновением. Юноша улыбнулся Тори, которая заметила брата и помахала ему рукой, но дальше прошел за своими новыми знакомыми к свободному месту у соседнего стола. «Твои сестры?» — уточнил Борес. «Просто из вежливости, это и так было понятно. Других близняших в зале не наблюдалось». «Симпатичный. Не смотри на меня так, я без всякой задней мысли», – рассмеялся он. «Можешь расслабиться». Рагрор насмешливо похлопал ревнивого брата по плечу. «Борес в этом смысле совершенно безопасен. Я хуже». «То есть», – растерялся Мангир, – «он у нас принципиальный романтик. Хочет встретить свою единственную и неповторимую, чтобы сразу и навсегда. А по мне, идеальную можно и не найти. А процесс поиска – это самое интересное» жизнерадостно пояснил рори и куча неприятностей в комплекте хмыкнул борес которого слова друга явно не задели зато не скучно обхохочешься пробурчал Лаим. особенно когда он путает схемы когда идет на свидание а влетает потом нам потому что его попробуй поймай эх я бы тебя с такими девчонками познакомил мечтательно зажмурился рогрор но увы никого из них не взяли Вот выбраться бы в город. Да ладно, я так гипотетически. Тут же пошел на попятной роли, когда перед его носом появился увесистый кулак Бореса. А я серьезно, не оценил шутки тот. Проживешь пока без женского общества. Еще не хватало из-за твоего кабелизма сорвать всю поездку. Да ладно, ладно, я все понимаю. Рогрор скинул руки в жесте капитуляции. Какой же ты все-таки зануда, без Хлещи своего отца? Просто его жизнь доставила, а у меня характер. Невозмутимо пожал плечами Варес. Звучало даже с какой-то гордостью. Кстати, раз уж ты упомянул его, представляешь, что Аспис с тобой сделает, если вляпаешься, добавил Лейм. Осознал, проникся, веду себя прилично. Хватит запугивать. Улыбнулся Рори и опять выразительно поднял ладони, признавая поражение. А кто он? Не удержался от вопроса мангир. «А он того белобрысого, видишь, с постной мордой?» Рогрор кивнул на учительский стол, стоявший особняком в конце зала. «Вы не очень похожи», — осторожно заметил Мар. «Не скажи. У него просто цвет волос и кожи уж очень специфический. Это сбивает. А так, если привыкнуть, сходство есть. Ну и от матери, наверное, тоже что-то взял. Наверное? А, это такая история. Чистый анекдот», — рассмеялся Рори. Не знает он, кто его мать. Извини, я не хотел. Мангер запнулся. Что? Да нет, меня такие вопросы не расстраивают, улыбнулся Борес. В конце концов, это действительно анекдот, который все знают. Отец на меня наткнулся, когда я был совсем ребенком. Бродяжничал с какими-то нищими, точнее, нищенка со мной попрошайничала. Я мелкий был, щуплый, выразительный. Но он родную кровь почуял. Он умеет как опытный целитель. А кто мать моя, змея знает. Да и нищенка та меня уже оборванцем подобрала, ничего не сказала толком. Сколько лет? На глаз так просто не определить даже целителю. Там разбежка чуть ли не в три года. За это время... В общем, отец свёл насыщенную жизнь, и понятия не имеет, откуда я взялся. Но бросить не мог, он ответственный. Рори, кстати, тоже имеет все шансы лет через десять-двадцать, Внезапно обнаружить себя отцом большого семейства. Тьфу на тебя!» Упомянутый поперхнулся воздухом и закашлялся, с укором глядя на друга. «Вот и делай выводы, пока не поздно», — наставительно сообщил Борес. «А я, собственно, из-за матери сюда напросился. Я, наконец, достаточно освоил магию крови, чтобы попытаться ее отыскать или точно узнать, что она умерла. А то там, где мы прятались раньше, все это не сработало бы. Правда, приходится терпеть». Там сложный ритуал, привязанный к уровню магической напряженности в мире. Поэтому надо ждать подходящего момента. Но он уже скоро. А почему ты сам собираешься это делать? Твой отец не умеет или не хочет помогать? Не хочет. Поморщился Борес. Нет, уговорить можно, но это уже я не хочу. Ему-то она никто, случайное событие. Я... В общем, я должен сделать это сам». Хочу знать, кто она и почему меня бросила. И бросила ли вообще. Просто одно дело, если действительно сама отказалась, потому что не нужен. Если она в беде была. Или ей сейчас нужна помощь. Времена-то непростые были. В общем, я точно знаю, что должен. Глупо, наверное, да и умерла она уже, скорее всего. Но мне нужно знать правду. Мангир рассеянно кивнул. Желание беса было ему понятно и даже знакомо. Его самого нет-нет, да и посещало такое же. Найти родителей и спросить прямо. Посмотреть им в глаза и послушать, что они скажут. А потом по ситуации. Иногда хотелось, чтобы они раскаялись и попросили прощения. Не у него, у девочек. Чтобы нашлось чудесное объяснение, оправдывающее их поступок, отличное от обыкновенной трусости. Вспоминали счастливые моменты из тех времен, когда прежняя жизнь еще не разлетелась на осколки, и он просто не мог поверить в такое предательство. А иногда Мар точно знал, что любое раскаяние теперь окажется фальшивым, что время безвозвратно ушло. Тогда ему хотелось быть живым и счастливым просто им зло, чтобы и сестры научились пользоваться своими способностями. Хотелось видеть не самих родителей, а их страх и отвращение. Он вспоминал прочно засевший в памяти подслушанный разговор, переломивший его жизнь. Отца, с пугающим спокойствием, рассуждающего о том, что выродки в семье не нужны, и мать, которая лишь соглашалась и не пыталась спорить, всплывала в памяти холодная и сырая осенняя ночь, когда он вломился в спальню к близняшкам, когда будил растерянных девочек, как собирал их вещи в дорогу, как помогал им вылезти через окно, как они прятались втроем на каком-то старом чердаке, и он обнимал хнычущих от страха и голода сестер, пытаясь согреть и успокоить, как впервые украл еду, как на чердаке вдруг среди бела дня появилась Норика, воплотившийся главный кошмар, ржавый китель Змеилова. И независимо от настроения он прекрасно понимал, что уже не простит родителей. Близняшки, может быть, они вообще очень добрые девочки, а он никогда не сумеет вычеркнуть из памяти те несколько дней, потому что, глядя на отца будет вспоминать не раннее детство, а свой страх, стыд начинающего воришки и сводящие с ума бессилие защитить близких. без а откуда вы все приехали?» спросил Мангир, стараясь отвлечься от дурных мыслей, которые всегда портили настроение. «Не стоит ковыряться в прошлом сейчас, когда у них наконец-то появился шанс на нормальную спокойную жизнь». Змеи задумчиво переглянулись, и Борис осторожно ответил Прости, я не уверен, что мы можем рассказывать. Старшие так и не определились, что и кому следует говорить, поэтому последнее распоряжение было просто помалкивать и отказываться отвечать. Мне кажется, кто-то из младших все равно проболтается, но... Давай потом. Я лучше еще раз уточню. Может, хоть отец с Зарком пришли к какому-то согласию. Мангир кивнул и дальше лезть не стал. Пытаться гадать тоже. Хотя что скрывать... Было очень любопытно, и теории в голове возникали самые разные. От бесплодных рассуждений на эту тему парни спасла Норика. Ближе к концу обеда она поднялась со своего места и обратилась к ученикам с короткой вводной речью. Никаких общих слов, никакого торжественного обозначения цели и прочей пустой болтовни. Все и так знали, кто они и зачем тут собрались. Только полезные факты и распоряжения. Про получение учебников про первое вводное занятие завтра утром. Нори не забыла отдельно упомянуть Мангира, который из людей был самым старшим и велела в то же время прийти в учительскую. Потом упомянула устав, который будет в течение недели роздан ученикам для ознакомления и заучивания. Коротко объяснила распорядок дня, рассказала про требования к дисциплине, которая обещала быть строгой. Ученикам и учителям давалось две недели освоиться на новом месте и взаимно притереться, когда еще можно было рассчитывать на поблажки, и то по мелочам. а выходе за пределы поместья она, например, высказалась весьма однозначно. Рори рядом тоскливо вздыхал и морщился, его друзья слушали со спокойным вниманием, а Мангир вдруг поймал себя на мысли, что эта перспектива его успокаивает. Устав, дисциплина, распорядок дня с точностью до минуты, Может, когда-нибудь это и покажется несправедливым и чересчур строгим, но пока главным было чувство определенности, чего-то похожего на уверенность в будущем. До сих пор Марк каждое утро просыпался с мыслью, что этот день может стать последним. Если до их глухой деревни доберутся Змееловы, и вдруг оказалось, что завтра, послезавтра, через месяц и даже, может, через год, все будет одинаково. Пугающие свои новизной ощущения. «Бес, а куда твой отец дел этого странного типа?» «Ну, которого в привезли», — вспомнил мангир, когда они уже закончили обедать и собрались уходить. «Я понятия не имею, о ком ты». Тот удивленно вскинул брови. «Какой еще тип?» «А, ну да, вас же не было в портальном зале», — сообразил Мар и кратко пересказал происшествие. Особого беспокойства по поводу перевозки Кергала в магических оковах молодой человек не испытывал. Странного змея ему было искренне жаль. Но не потому, что того связали, а из-за явных больших проблем с головой. Связали за дело. Мангир еще в столице видел, как привели этого парня. Как он шипел и кусался, будучи в человеческом обличии, И как с ним сначала пытались договориться по-хорошему. А сейчас Мару было интересно, как именно белый змей собирается находить общий язык с этим безумцем. Неужели ему, правда, можно помочь? О, так это отличные новости. Рори, несколько подавленный озвученными ранее перспективами, очень обрадовался рассказу и заметно взбодрился. Что именно? Не понял Мар. Если Аспис нашел себе такую интересную задачку, как приведение в чувство этого припадочного, всем остальным достанется гораздо меньше. «Меньше чего. Внимание наставника», — с улыбкой пояснил Борес. «Он очень требовательный и занимается в основном со старшими. Нас тут для него слишком мало, чтобы кому-то не хватило его внимания. В общем, тебе повезло, что не будешь у него учиться», — высказал сэр «Он, конечно, мужик умный и учитель хороший, но там скорее хвост свой съешь, чем что-то не сделаешь. Я не знаю, какова в роли наставницы госпожа Неро», Но что-то подсказывает. Ты зря завидуешь, возразил Бес. Я люблю учиться, пожал плечами Мангир. В этот момент его догнали в коридоре близняшки и подхватили брата под локти с обеих сторон. Мар, можно тебя на секундочку? С лисьей улыбкой попросила Дори, стрельнув глазами в Бореса. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девушки! разулыбался в ответ Рори и приосанился. Привет! вежливо улыбнулся Бес девушкам и обратился к их брату. «Тебя подождать? Рикошет!» С иронией подумал мангир, а вслух сказал. «Я догоню. Что случилось?» Спросил он сестру, проводившую взглядом троих змеев. «Мар, познакомь нас с этими ребятами». Дори состроила умильную мордашку и просительно сложила бровки домиком. «Он же самый симпатичный из всех парней в школе! И ты с ним сдружился! Это же замечательно!» «А тебе тоже самый симпатичный!» С усталой иронией спросил он вторую близняшку. «Я за компанию», — застенчиво улыбнулась Тори. «И любопытно, они же наверняка уже многое умеют. Превращаться так уж точно. А у меня так через раз и получается, как было с самого начала. Вдруг что-то подскажут? Я же до завтра не дотерплю». «Кстати, вот отличный повод. Пусть расскажут, что нас вообще ждет. Еще больше оживилась Дорика. Пойдем покорно кивнул мангир. Он давно уже выяснил, что спорить с девочками. Если им обеим что-то втемяшлось в голову, бессмысленно. Нет, можно рявкнуть, если это по-настоящему опасно, и тогда они даже слушались, скрипя сердце. Но сейчас в таких резких мерах не было смысла. К тому же Тори выбрала очень верные слова. Брат прекрасно знал, как любознательные и живые девчонки Страдали от недостатка знаний и невозможности его восполнить. Пытались действовать слепую. Слишком сильно, конечно, не рисковали, но всякое случалось. Кое-чему их сумел научить Мар. Во время побега все та же Норика объяснила, что азы управления силой для всех одинаковые. А юноша к тому моменту сам уже вполне владел магией под руководством опытного наставника. Но многое ли он мог дать? А силы и боги отделили обеих весьма щедро. Обычное дело для близнецов. И та била ключом. У Дори больше бурной и стремительной воды. У Тори основательной надежной земли. Разумеется, новые знакомые приняли девочек тепло. И предложенный Торикой повод действительно оказался удачным. Не зря Дори так радовалась. Помочь старшие товарищи согласились сразу. Так что остаток дня в расширенной компании. Прошел шумно, весело и интересно. На ужин они сходили все вместе. Там распрощались и разошлись в разные стороны. Близняшки умчались куда-то по своим девчоночьим делам, сохраняя при этом ужасно загадочный вид. Бес решил заглянуть к отцу. А Рори с Леймом отправились осмотреться на территории, пока запрещали выходить только за ограду поместья, а не вообще из здания. Просто так, на будущее. Вдруг пригодится. В итоге Мангир оказался в большой комнате один и вдруг понял, что очень устал от этого долгого и насыщенного дня, от новых впечатлений, да и от знакомств тоже. Поэтому неожиданное одиночество воспринял с облегчением. Разложил вещи, припрятав под матрасом в возголовье свою лошадку. Не раздеваясь, завалился на постель, закинул руки за голову и невидящим взглядом уставился в потолок, пользуясь возможностью послушать тишину, и переварить множество событий. Да так и уснул. К вечеру я обнаружила, что у меня есть кабинет. Кабинет директора школы, как он значился на плане. Поскольку других кандидатов на эту должность не наблюдалось, его я и заняла, когда закончилась беготня и появилась время на бумажную работу. Кабинет выполнял ту же функцию при хозяине. Пропала пара картин, и, судя по отпечаткам на стенах в форме счетов Несколько чучел на досках, учитывая характер и личность Великого Змеилова, я не хотела знать, чьи головы там висели. Вряд ли это были обыкновенные животные. А все остальное явно осталось без изменений. Двухтумбовый монументальный стол и небольшой шахматный в стороне. Несколько кресел с резными спинками, тяжелые старые шкафы, потемневшие от времени деревянные панели на стенах. Последствия обыска здесь читались особенно отчетливо. И хоть мусор убрали, но вскрытый сейф не починили, да и несколько тайников зияли печальными дырами. Один на книжной полке, один в тумбе большого письменного стола и два в полу. Один из последних окружало не до конца очищенное кольцо Гарри. Наверняка последствия взлома защиты. Внутри сажи не наблюдалось. Значит, ценное содержимое не пострадало. Пара шкафов темнела совершенно пустыми полками. Видимо, там прежде хранились документы. Книги в остальных стояли кое-как, их явно перетряхнули. Некоторую часть изъяли. Я мрачным взглядом смирила перепутанные тома знакомых собраний, многие из которых стояли обрезами наружу. От такого безобразия стало почти физически больно. Но я заставила себя заняться более насущными вещами. Порядок можно навести и потом. Уж как-нибудь потерплю несколько дней. На столе обнаружился роскошный малахитовый письменный прибор, который содержал все необходимое, от изящной ручки и узкого длинного ножа для бумаг до портально-почтового ящичка для срочных писем. Имелся даже исправный иор, переговорное устройство, напитанный магией воздуха и управляемой силой мысли прозрачный кристалл-артефакт на подставке. Глянув на него, я наконец-то вспомнила, что нахожусь тут совсем не по собственной инициативе. И первым делом надиктовала краткий отчет для короля. Даже не удивилась, что у этого кристалла имелось разрешение на прямую связь, как и тому, что на месте Орлина не оказалось. У него наверняка дел по горло и даже больше. Сразу после этого я закопалась в бумаге и отвлеклась только тогда, когда в дверь постучали. Никакого секретаря здесь не предполагалось. Все-таки личное жилье» обязанности последнего пока тоже ложились на меня в ближайшее время так уж точно к этому моменту за окнами совершенно стемнело и я сама и заметила в какой момент зажгла помпезную настольную лампу под шелковым бажуром с кистями да войдите крикнула откидываясь на спинку кресла и потирая шею доброго вечера кивнул мне входя зарк за уютно тут а книги так и должны не надо о грустном Поморщилась я, вновь заметив безобразие на полках, о котором успела забыть. «Давайте сделаем вид, что они стоят нормально. Не возражаем». Улыбнулся змей и вольготно устроился в кресле напротив. Улыбка у него, кстати, оказалась хорошей, боятельной. Даже жутковатые желтые глаза от нее как будто оживали. Я прикинул расписание для наших, то есть опытных учеников. «Пока на ближайший месяц. Держи. Спасибо, уже легче». А вот еще список учебников, которые хотелось бы найти. На удивление, много полезного оказалось в библиотеке, но не все. Есть шансы? Понятия не имею. Растерянно качнула я головой. В нужном количестве вряд ли. Их ведь уничтожали, сам знаешь. Но попробовать стоит. Давай сейчас надиктую, чтобы не потерялось. Приняла я переход на «ты». Зарк с интересом наблюдал, как я зачитываю в кристалл список книг поскольку иоры создавались людьми. Змеи во время войны остались без быстрой и удобной связи. Понятно, что сейчас для него это диковинка. «Как дела у Кергала?» Спросила я, закончив, потому что в кабинете повисла настороженная тишина. «Аспис настроен оптимистично, хотя у парня, по-моему, серьезные проблемы, и его для начала нужно долго лечить. А почему ты у него не спросишь? Ты его здесь видишь?» Я насмешливо скинула брови. «Разыскивать его я не хочу. Вы были знакомы раньше, да?» Спросил наблюдательный змей. «На меня ты смотришь спокойно, а его испепелить готово. Да и его я давно таким злым не видел. Странно, мне показалось, он очень хотел поехать». Сталкивались, да, поморщилась я. «Так получилось, что выжили оба. Не волнуйтесь за своего друга, мстить ему я не собираюсь» хотя бы потому, что попытка продолжить этот конфликт скажется в первую очередь на детях. А поехал? Может, намеревался вывести злобную приспешницу великого Змеелова на чистую воду, откуда мне знать? Нервно хмыкнула. — За что мстить-то? — не удержался Зарк. — Ни за что. Забудь. — Лучше вот прочитай устав школы и скажи, может, чего-то не хватает? Змей с готовностью подвинулся ближе к столу, а потом и вовсе обошел его, перетащив кресло, и мы вдвоем склонились над бумагами. Наедине, без постоянного давления общества Асписа, рядом с которым мне приходилось прилагать усилия, чтобы сдерживаться, найти с Зарком общий язык оказалось очень просто. Спокойный, ироничный, любознательный. Я отлично понимала, почему с детьми отправили именно этого змея. Наверное, никакой дружбы у нас не получится. Если копнуть поглубже, то всплывет много разного, особенно из моего прошлого, что непременно вызовет размолвку. Все же крови на моих руках предостаточно. И там точно есть соратники, знакомые или друзья этого взрослого и наверняка участвовавшего в столкновениях мужчины. Такое не забывается, и вряд ли такое можно простить. Но зато спокойно заниматься вместе одним общим важным делом мы точно сможем». Засиделись в итоге глубоко за полночь, зато успели привести в нормальный вид устав. Если завтра на свежую голову этот документ не вызовет нареканий, можно будет хотя бы одно дело посчитать завершенным. «Слушай, а ты вообще спать-то собираешься?» Зарк присвистнул, глядя на наручные часы. «Мне кажется, вряд ли завтрашний день будет спокойнее сегодняшнего». «Надо бы!» Я с сомнением покосилась на начатый и незаконченный скелет расписания потом решилась. «Да, ты и прав, глупо сейчас засиживаться на всю ночь. Все равно за сегодня не успею закончить, так что это подождет до завтра. Пойдем». Выходя, я привычно набросила на дверь сторожевое заклинание. «Раз уж присвоила этот кабинет, значит, следует оградить его от посторонних. Нори, а можно личный вопрос?» Заговорила в этот момент Зарк. «Не обещаю ответить». Пожала я плечами, и мы не спеша зашагали по пустому тихому коридору. По мере нашего движения под потолком загорались неяркие огоньки и гасли за спиной. «Как тебя занесло в Орден Змееловов? Ты совсем молодая и не похожа на идейного фанатика». Я неопределенно качнула головой, хмыкнула. Но все-таки ответила. «Да у меня и выбора особого не было». «То есть как?» «Всю мою семью убила зеленая гниль. Мне было тринадцать лет тогда». Только-только проснулся Дар. А потом я попала к Змеиловым. У них были отличные наставники, умеющие найти подход и убедить в чем угодно, много ли нужно испуганному подростку, чтобы довериться. Это сейчас я стала взрослой и циничной, и понимаю, что столь бережно и терпеливо ко мне отнеслись исключительные из-за силы Дара, иначе просто прошли бы мимо. А тогда они казались воплощением Создателя, благородным и достойным подражанием. «Все, пришли». «Доброй ночи», — пожелала я, открывая дверь своей спальни. «Доброй ночи, Нори». Зарк выглядел задумчивым. «Значит, ты не ненавидишь всех змей скопом? Ты же сам говорил, что я не похожа на фанатика». «Ну, мало ли. Вдруг ты хорошо маскируешься?» — улыбнулся Зарк. «Если я маскируюсь, то вряд ли правдиво отвечу на этот вопрос». «Логично?» «Логично», — хмыкнул он. «До завтра». Свет внутри загорелся сам, когда я шагнула через порог, а когда захлопнула дверь, над ладонью возник потрескивающий и плюющийся искрами комок силы. В комнате кто-то был, и этот кто-то сейчас шевелился на кровати. «Что вам?» — устало вздохнула я, разглядев заспанной физиономии и развеяла магию. «Ругательство не договорила, не придумала приличный вариант. Что вы здесь забыли, девочки?» «Ой, Нори, извини», — смущенно пробормотала Тори, потирая заспанную физиономию. «Мы хотели тебя немного подождать, но случайно уснули». Обезоруживающе улыбнулась ее сестра, сладко потягиваясь. «Зато дождались», — рассмеялась я. «Вы чего хотели-то?» «Поболтать», — развела руками Дори. «Мы соскучились». «Я тоже. Но сейчас, по-моему, уже поздновато. Вы помните, когда отбой?» — уточнила насмешливо. Девочки умудрились здорово ко мне привязаться, хотя вместе мы провели всего несколько дней, пока я сумела выкроить место и время для незаметного портала и пока помогала обустроиться. Свою роль наверняка сыграли обстоятельства знакомства, но я больше склонялась к мысли, что основная причина — их мать. Да и вообще вся очень странная и жутковатая семья. Я хорошо помнил эту женщину. чопорная, строгая и очень эмоционально чёрствая особа. Даже меня, многое повидавши, покоропило хладнокровие, с которым она меня встретила. Женщина беспокоилась только о том, что девочки успели удрать, и у нее из-за этого могут быть проблемы с законом. Муж у нее был таким же. Да и остальные братья-близняшек не отличались чуткостью. Складывалось впечатление, что девочек во всей семье любил только Мангир, что он вообще единственный из них был способен на чувство. Приходящая кухарка, и та жалела близняшек больше родителей. Вот где были чудовища и выродки, а никак не змеи с копом. Наверное, при этом не стоит удивляться, что случайная взрослая женщина, проявившая заботу и участие в такой ситуации, показалась им гораздо более родной. Мне поначалу было очень неловко, а потом, наверное, не так уж сильно я от них отличалась» если тоже успела за несколько дней привязаться к чужим, почти взрослым детям. Мне был дурак каждый из спасённых змеёнышей. За каждого я беспокоилась. Но с этими двумя мы, похоже, просто нашли друг друга. И я очень жалела, что не могла часто их навещать. Отлучки непременно заметили бы. Пару раз в год самое большее, что я могла себе позволить. Но мы же не знали, что ты так надолго задержишься. Пойдем, я провожу вас до комнаты, чтобы не потерялись. Махнула я рукой. «Расскажите, как вы тут устроились?» «Да что расскажешь за пару минут?» Вздохнула Дори, подныривая ко мне под локоть, чтобы обнять. «Извини, боюсь, на ближайшие несколько дней я недоступна». Второй рукой я обняла Тори, так мы и двинулись не спеша по коридору. «Если, конечно, ничего срочного не будет». «Будет. Дори себе парня нашла. Только он пока об этом не знает». Захихикала Торика. «И что за парень?» «Он очень хороший», — заверила та, заметно оживившись. «Очень на Мара похож характером и красивый. Борисом зовут. Он из этих новеньких». Пока мы дошли до комнаты девочек, мне старательно расхваливали неведомого змея. Пришлось заочно благословить. Тем более близняшки в кои-то веки сошлись в оценке. Даже интересно стало, кто это такой замечательный. «Дори, только пожалуйста, без глупости и спешки, ладно?» «Не волнуйся. Мы хоть и жили на болотах, но не совсем дикие», — покровительственно ответила она. «Инициатива должна исходить от мужчины. Но женщина должна дать понять, что инициативу можно проявлять». «Где ты всего этого набралась?» — засмеялась я. «Что, скажешь неправда?» «Нет, ну, теоретически...» — протянула задумчиво. «Хотя я, если честно, тот еще специалист». «Кстати, мы всегда хотели спросить...» «А почему ты не замужем?» Дорика заинтересованно заглянула мне в лицо. «Ты хорошая, красивая». «Так получилось». Пожала я плечами. Не встретила подходящего мужчину. «А этот черный змей?» Глаза ее хитро блеснули. «По-моему, ты ему понравилась». «Мне с вами хватает веселья, чтобы еще на кого-то отвлекаться». Отмахнулась от малолетней сводницы. «Все, давайте спать. Соседок не перебудите». Близняшки распрощались и нырнули в комнату. В коридоре сразу стало тихо и пусто, а на душе тоскливо. Рассказывать девочкам о своих разочарованиях я не собиралась. Да и предвзято относиться к этому их замечательному Борессу на основе личного неприятного опыта тоже. Умом я прекрасно понимала, что в жизни бывает по-всякому. Если не повезло мне, это не значит, что создатель окажется так же суров к юной восторженной змейке которая за свою жизнь и мухи не обидела. К тому же, везение — это весьма условное понятие. Да, из меня не вышло любящей жены. Но разве это единственный путь к счастью? Пусть я никогда не стану такой, как была в юности. Веселый, живой, энергичный ужасно похожий на Дорику. Но я уже сейчас чувствую себя гораздо живее, словно выздоравливаю после долгой затяжной болезни. А вот эта простая, понятная, важная и нестрашная суета требующие решения серьезных, но не смертельно опасных вопросов, мое лекарство. Прошла всего пара дней, а мне уже кажется, что казнь Великого Змеилова и все, что было до нее, произошло полжизни назад. И я уже почти уверена, что именно здесь мое счастье. Видеть, что каждый день прожит не зря, что ты помогаешь кому-то стать лучше, умнее, увереннее в себе. Вот только как донести до этих деятельных девчонок, Что устраивать личную жизнь я в ближайшем будущем не готова, и уж тем более с кем-то из этих змеев. Хвостатами я сыта по горло.